Глава 14. Какое-то время мы просто стояли и смотрели друг на друга. «Меня зовут Нчише», — парень-змея слегка склонил голову и улыбнулся. «Я средний сын Чати и буду рад, если мои навыки тебе пригодятся», — добавил он. «Оу, интересно, какой тогда по старшинству богини рубиновых снов приходится Нчура?» «Кинг, приятно познакомиться», — ответил я черному змею. «Меня ты и так знаешь», – недовольно буркнула рубиновая змея, но, поймав после своих слов взгляд брата, изменила тон на более приветливый. «Я тоже рада буду тебе помочь в твоих начинаниях», – произнесла она и улыбнулась. «Ой, да количеством яда в ее улыбке можно все буйное море отравить», – подумал я, но вслух произносить эти слова не стал. «Я тоже надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным». Ответил я брату и сестре, уяснив для себя, что рубиновая змея явно младшая сестра. Тогда не прощаемся, усмехнулся Ниши. Он кивнул сестре, и обе змеи растворились в воздухе. Дела. Поздравляю, теперь у тебя два сильных суммана, послышался в голове голос Андромеды. Это да, задумчиво ответил ей, причем второй с магией земли, добавил я тьма, надо было спросить у него, на что он способен». Я хлопнул себя по лбу. «Узнаешь в следующий раз», — спокойно ответила ИИ. «Тебе как бы в скором времени город целый захватывать». «И то верно. Кстати, насчет захвата города и прочих заданий». «Выведи передо мной список доступных мне квестов», — попросил я Андромеду. «Лави», — ответила она, и перед глазами появился довольно большой список. Я внимательно пробежался по нему, после чего сверился с маркерами на интерактивной карте. В общей сложности мне доступно более десятка квестов, один из которых был цепочкой, один на укрепление власти в подконтрольных мне землях, три логова с монстрами, два с возможными союзниками, плюс еще несколько, названия которых звучали слишком размыто, дабы понять, что конкретно мне нужно будет сделать. Я задумался. Выполнение любых квестов — это прежде всего большое количество опыта, который явно будет не лишним по множеству причин, начиная с того, что другим трейсерам и жителям этого мира будет сложнее меня убить, и заканчивая тем, что, будучи сильнее, мне будет гораздо проще завоевывать новые земли. «Все, объявляю неделю выполнения заданий», — усмехнулся я. «Дело полезное. Тебе сейчас надо прокачивать аж два новых класса», — ответила Андромеда. Начинать предлагаю с самых легких, а именно с заданий с тегом логового монстра». «С них и собирался», — ответил Ади, после чего огляделся по сторонам. «Где носит этого гоблина?» — подумал я, когда не увидел зеленокожего коротышку, прикомандированного ко мне, чтобы исполнять все мои поручения. «Рорка и ракуса ко мне!» — громко произнес я. «Слушаюсь, повелитель!» послышался откуда-то голос гоблина, и я увидел моего посыльного, который, оказывается, все это время прятался за алтарем тотема богини Рубиновых Снов. «Чтобы глаза мне, что ли, не мозолить?» «Стой!» – скомандовал я, и зеленокожий малец замер, как вкопанный. «В следующий раз держись на виду!» «Слушаюсь, повелитель!» – ответил гоблин. «Разрешите выполнить ваше указание? спросил он, и я кивнул. Зеленокожего малявку как ветром сдуло а спустя пару минут на тотемную площадь явились мои кроки-герои. «Седлаем змей и выдвигаемся!» — скомандовал я, и мы отправились на задание. Получено 23 тысячи XP. Внимание! Квест логового монстра» успешно завершен. Награда — 40 тысяч XP. Внимание! Адепт «Рубиновой змеи» дополнительный класс получает восьмой уровень. Отлично! А вот и уровень адепта подъехал подумал я, глядя на тварь, которая больше всего напоминала прямоходящего медведя с черной шерстью, с длинными передними лапами, усеянными многочисленными когтями-серпами. «Тащите его в подземелье!» — приказал крокам героям, которые отлично справились со своей работой, а именно умерщвлением этого монстра. «Слушаюсь, повелитель!» — практически синхронно ответили мои монстры, в то время как я открыл классовое древо умений и навыков. «Повысить уровень змеиным рефлексом», — дал мысленную команду инфосети, и стоило мне это сделать, как я сразу получил доступ к двум новым навыкам, ибо третий уровень умения оказался максимальным. «Ада, дай описание», — попросил я искусственный интеллект, глядя на три новых умения. «Держи», — ответила Андромеда, и перед глазами появилось описание новых навыков. «Змеиный лорд. Пассивное умение». Особое умение, позволяющее адепту рубиновой кобры эффективнее управлять любыми существами, являющимися чешуйчатыми, в результате чего у них увеличиваются базовые характеристики. Первый уровень плюс 15%, каждый последующий по плюс 5%. Стремительный змеиный выпад, активное умение, очень быстрая атака, скорость которой превосходит пределы человеческих возможностей. Змеиное сосредоточение – активное умение. Владелец навыка на определенное время впадает в особый транс, который позволяет замедлить все происходящее вокруг в определенном радиусе. «Ого, неплохо», – подумал я, глядя на описание. «Немного проясню ситуацию», – послышался в голове голос Андромеды. «Первое умение работает от ловкости и позволяет тебе выйти за пределы скорости твоего тела и совершить атаку». Второе же не замедляет само время, а просто позволяет реагировать тебе на все происходящее вокруг гораздо быстрее, за счет чего и создается эффект, будто бы время вокруг тебя течет медленнее. Кстати, второе умение, помимо ловкости, зависит еще и от интеллекта, из-за того, что тебе приходится быстрее обрабатывать информацию. «Ясно, спасибо», – задумчиво ответил я. «И к чему больше лежит душа?» – поинтересовалась ИИ. -И. «Если честно, то к змеиному лорду» честно ответил ей, «Сегодня, когда я получил доступ к большому количеству сильных юнитов, которые являются змеями, именно в этом навыке вижу больше всего потенциала на данный момент. Да, описание змеиного сосредоточения звучит очень классно, но пока я не планирую драться сам, а когда все же наступит этот момент, к тому времени, думаю, уже успею прокачать и этот навык», поделился я своими соображениями с Андромедой. «Хорошее решение». «Вот и я так думаю» произнес я и дал команду инфосети закинуть свободный скиллпоинт в умение Змеиный Лорд. Так, что теперь дальше? Все правильно. Новое логово. Получено 15 тысяч XP. Внимание, квест Логового монстра успешно завершен. Награда 30 тысяч XP. Внимание, хранитель тишины, продвинутый класс, получает восьмой уровень. Внимание, получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. Второе логово было, видимо, еще из старых, поэтому монстр там оказался очень слабым, о чем говорил как опыт, полученный за него, так и опыт за выполнение этого задания. «Ну, хотя бы уровень хранителя тишины повысился», — подумал я и вложил полученный свободный скиллпоинт в навык потрошения, после чего открыл интерактивную карту. Сверившись с ней, собирался было отправиться на последний маркер с заданием Логового монстра», но прежде чем сделать это, решил сначала потратить всю магическую энергию, которая накопилась, пока я выполнял задание по убийству монстров. И первое, куда решил ее потратить, это купить еще нескольких героев, которые появились в дипломатическом центре после того, как я выполнил квест на новых союзников. «Ну, посмотрим, чего интересного мне там насыпали». Подумал я, ибо после того, как квест был выполнен, так и не удосужился посмотреть на героев расы Нерид, которые стали мне доступны. Всего их оказалось пятеро. Коралловый Лиарль Неррида герой, специализация собиратель, стоимость триста единиц магической энергии. Мирмиар храбрец, нерида герой специализация охотник, стоимость триста единиц магической энергии. Ареал зоркий нерида герой специализация разведчик, стоимость триста единиц магической энергии. «Илкир – нерида «Нирида-герой», специализация «Призыватель», стоимость 300 единиц магической энергии. «Лиань – нерида «Нирида-герой», специализация «Маг», стоимость 300 единиц магической энергии. «Хм, интересно», – подумал я, глядя на новых героев расы Нирид. «А да, как думаешь, они все человеческой формой обладают?» – решил уточнить этот вопрос у искусственного интеллекта. «В инфосети об этом ничего не говорится» тогда всю энергию на них тратить не буду. «Закажу одного, а дальше посмотрим», ответил я своему ИИ, после чего, еще раз пробежавшись по списку, решил нанять того, который обладал специализацией призыватель. «Через пару часов будет готов», послышался голос Ады, и перед глазами появился таймер с обратным отсчетом, который я сразу же убрал, дабы он не мешался. Терять несколько часов пустую не хотелось, поэтому я задумался, что делать дальше, И через пару минут мне в голову пришла одна интересная идея. «Доставьте мне пленницу в тронный зал», — приказал я гоблину, после чего сам направился в крепость. «Что ты задумал?» — спросила Андромеда, когда, зайдя в покои, я взял в руки двуручный клинок наемницы и с ним спустился вниз. «Хочу проверить свои силы один на один с человеком». «Уверен? А если она тебя убьет?» «Ну, у меня полно жизни, поэтому не особо переживаю» пожав плечами, ответил я. А ты не думаешь, что твоим убийством она закроет глобальный квест? Одолеет абсолютное зло со всеми вытекающими. А вот об этом я не подумал. — А следовало бы, — ответила искусственный интеллект, а буквально в следующее мгновение створки ворот открылись и в тронный зал ввели Баракуду. Не хочешь размять мышцы? — прямо спросил я ее. — Ты о чем? — она удивленно посмотрела на меня. — А поединке. — Ты серьезно? усмехнулась Барракуда и смерила меня оценивающим взглядом. «Ничего себе у нее самомнение! Она меня даже как соперника не воспринимает!» «Вполне», — спокойно ответил я. Барракуда задумалась. «А могу я предложить легкое пари? Ну, так, чтобы было интереснее», — спросила она и с легкой ироничной улыбкой на лице посмотрела мне в глаза. «Ну, могу его хотя бы выслушать?» — пожал плечами я. «Давай так», — «Если тебе хоть раз удастся попасть по мне, ты разрешишь моим товарищам немного размять косточки и прогуляться», — усмехнувшись, предложила она. «А если мне все же удастся это сделать?» — спокойно спросил я, поражаясь ее самомнению. «Не знаю, выполню любое твое желание», — баракуда пожала плечами. «Ого, ничего себе, как она уверена в себе!» «Любое, говоришь?» — на всякий случай уточнил я. Она хоть и хороша собой, но по красоте явно уступала Гилти, поэтому если возьму верх, то для нее придумаю явно что-то другое. Опять же, если бы я хотел возлежать с ней, то давно бы это уже сделал, она моя пленница как-никак. «Да, любое», — спокойно ответила Баракуда. «Идет», — принял я пари. «Пять раундов. Если в течение их я смогу попасть по тебе, я выиграл. Если все пять раундов первой ранишь меня ты, то победа за тобой. Договорились?» «Сражаться будем настоящим оружием?» — уточнила она. «Да, и без доспехов. Чтобы победить, просто нужно ранить друг друга до крови. Не боишься, что я тебя убью?» — глядя мне в глаза, холодно произнесла барракуда. «Не получится», — усмехнулся я. «Даже если ты отрубишь мне голову, я все равно воскресну. Но советую воздержаться от серьезных ран. Сможешь?» «Без проблем», — она пожала плечами. «Тогда идем», — ответил я и, подойдя к ней, протянул ей клинок. «Ну, посмотрим, чего я стою».